В середине 70-х годов в России мужчины в возрасте 60 лет и старше составляли 8,7% всего населения. В Англии 16%, в Швеции 19,2%. Если бы возрастная структура населения у нас была как в Англии или Швеции, население России начало бы убывать уже в 70-е годы, как в Англии и Швеции. Ну ладно, хорошо в 1964 году неттокоэффициент опустился ниже единицы. Но ведь падать-то он начал задолго до этого рокового года, когда началось падение рождаемости в России. А началось оно в XIX веке, аккурат с началом развития капитализма в России. Затем процесс падения рождаемости резко ускорился в 30-х годах XX века. С началом форсированной большевистской индустриализации и урбанизации процесс обрушения рождаемости зеркально отражал ещё и другую кривую быстро взлетающий образовательный уровень населения. Перелом случился на поколении моего отца. Я родился в раковом 1964 году в Москве в семье офицера с высшим гражданским и военным образованием. А он родился в деревне ещё до войны и был четвёртым выжившим ребёнком. У отца двое детей я и моя сестра. И у всех моих друзей-ровесников есть брат или сестра. А уже у меня самого, у моей сестры и у всех моих друзей по одному ребёнку. И вот сейчас сижу, перебираю в памяти и не могу найти никого из своих знакомых, у кого было бы двое детей но не размножаются образованные горожане ни при каком строе, хоть ты тресни, ни при капитализме, ни при социализме. Ведь такая история не только с Москвой и Россией происходит. Лондон, Вена, Париж уже 300 лет растут не за счёт своего собственного населения, а только за счёт пришлых. Теперь, когда глобальным городом по сути стал весь промышленный север планеты, Все развитые страны функционируют в том же демографическом режиме, пополняются исключительно за счёт мигрантов. Об этом низкокачественном человеческом материале мы ещё поговорим чуть позже, равно как и о грозящем нам в связи с этим новом средневековье. А сейчас обратим своё внимание на следующий вопрос. Если топки цивилизованных стран мира не могут функционировать без постоянно подбрасываемого в них хвороста низкокачественного населения, людей неквалифицированных, необразованных, с туземным, деревенским, традиционным сознанием. То как будет функционировать цивилизация, когда фазовый переход урбанизации охватит наконец весь мир и земля превратится в глобальный город? Где брать хворост, чем топить, и когда это случится? Начнём с последнего. Демографические прогнозы есть разные. Есть пессимистические, по ним численность населения будет расти ещё довольно долго, достигнув к 2300 году чуть ли не 40 миллиардов. Есть средние. К 2050 году мировое население стабилизируется на отметке 9 миллиардов, после чего начнёт столетиями колебаться вокруг этой цифры. Достигнув к 2040 году цифры в 7-8 миллиардов, человечество начнет плавно сокращаться и к 2300 году съедет до отметки 2-2,5 миллиарда. Почему первый вариант назван пессимистическим, а последний – оптимистическим? Потому что первый – чисто мальтузианский, это вариант количественного, а не качественного роста страшный в своей тупиковости вариант, когда выедание среды идёт на порядки быстрее, чем поиск принципиально новых ресурсов и технологий. В этом варианте человечество рискует повторить судьбу оленей на острове Святого Матвея, которые, размножившись, съели весь ягель и сдохли. Средний вариант также не представляется удачным, поскольку даже сегодняшнее 6-миллиардное население создаёт достаточно высокую нагрузку на среду обитания, что заставило когда-то римский клуб начать строить свои страшные апокалиптические прогнозы об истощении почв, сведении лесов и дефиците воды. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что есть и иное мнение о том, что земля вполне может прокормить 10 миллиардов человек, особенно учитывая возможности принципиально новых, ещё не открытых технологий производства искусственной пищи, опреснения воды и прочих. В этом случае глобальный город ещё долго сможет жить в режиме переваривания хвороста, стараясь, чтобы чрезмерное изобилие этого хвороста не задавило огонь цивилизации. Есть тут правда другая заковыка. Деревенское, не доурбанизированное общество является отсталым, то есть промышленно неразвитым. Демографический взрыв, который начался в позапрошлом веке в развитых странах, докатившийся до стран третьего мира, вызвал там перепроизводство населения то есть появление огромных масс нищих людей, не способных уже прокормиться от земли и ищущих любую работу. С одной стороны, наличие больших массивов неприкаянных деревенчиков свидетельство недоразвитости страны и одновременно резерв будущей промышленной армии пролетариев. С другой же, они являются не только потенциалом, но и тормозом для развития. Действительно, зачем застройщику ставить кран, если можно, как на заре капитализма, нанять за 3 копейки кучу оборванцев, чтобы они вручную заносили наверх растворы кирпичи? Зачем дорогая сложная техника, если есть дешёвый трудовой ресурс? В бедных странах потому так мало кранов, что много дешёвых людей. Много дешёвых людей это плохо. Поскольку экстенсивный путь не способствует прогрессу, а способствует застою, поэтому вариант с 9U застойными миллиардами деревенских жителей планеты представляется несильно привлекательным. К тому же, ресурсы всегда ограничены, и чем на большее число людей приходится их делить, тем беднее каждый. В цивилизованном мире это давно уже все поняли, много людей для счастья не нужно. Поэтому примем за оптимистический именно третий вариант развития событий, или на худой конец смешанный, когда население добирается таки до девяти миллиардной отметки, но потом начинает неуклонно планировать вниз. Этот вариант представляется наиболее вероятным еще и потому, что не вполне ясно, с чего бы население вдруг чудесным образом стабилизировалось на некой отметке. Какие социальные механизмы будут поддерживать его численность неизменной? Понятно, что увеличение населения в последние 200 лет, деревенская традиция многодетности, которая не поспевала отрабатывать новые реалии, то есть новые технологии медицины и гигиены, снизившие детскую смертность. Что именно сегодня снижает рождаемость ниже уровня простого воспроизводства, тоже ясно образование, городской образ жизни, женская эмансипация, смена ценностных ориентиров. А вот что может стабилизировать население непонятно. Поэтому постепенное падение, при котором через 300 лет процесс демографического перехода завершится, и вся планета станет глобальным городом. И в связи с этими сроками возвращение к вопросу Кого же будет дальше эксплуатировать цивилизация, когда закончится деревня, становится просто бессмысленным. Хрен ли думать, когда до возникновения проблемы ещё 300 лет. Это проблема не наша, это проблема наших потомков, им её и решать. Не следует сегодня всерьёз задумываться о том, чем через 300 лет люди будут питаться, чем ковырять в носу, что использовать в качестве рабсилы и чем заменить нефть. Думать об этом сегодня так же глупо, как глупо было в XIX веке переживать, как бедные лондонцы и парижане грядущего века станут решать проблемы с конским навозом, который при таком лавинаобразном росте транспорта грозит просто завалить города. Эта головная боль оказалась лишней. Проблема даже не возникла в связи с изменением транспортных технологий. Так что предлагаю за потомков не беспокоиться, когда нужно будет им решить проблему кадров, тогда они ее и решат. Кто-то может спросить, но ведь дело не только в рабочей силе, ее в конце концов можно заменить роботами. Дело в том, что через 300 лет процесс падения населения может и не остановиться, да из чего бы ему останавливаться? Кто же тогда будет жить на планете, если цивилизация сократится до нуля, попросту вымрет? Узнаю в этом крикливом вопросе очередного недалёкого карамурзуба. Они всё время кричат: "Ах, что же будет с Россией?" или "Ах, что же будет с Америкой?" Всё будет хорошо, обеспокоенные ребята. Всё будет очень хорошо. Понадобится Люди станут производить свои модернизированные копии на фабриках генной инженерии столько, сколько нужно. Если к тому времени человек из протоплазмы вообще ещё будет актуален как носитель